Глава двадцать пятая Зверобой артачился. То сам предлагал показать могилу фрицев, а то заупрямился. «Ты боишься, что ли, Василий?» спросил Влас с усмешкой. «С такими, как зверобой, надо именно так брать на слабо, чтобы точно не отвертелись». «Чего это я боюсь? Ничего я не боюсь!» Получилось задеть заживое. «Я смысла не вижу, товарищ командир!» Тех, кто выкопался, там уже нет подавно, а те, что остались, нам не интересны. Тебе, может, и не интересны, а мне вот любопытно посмотреть. Да что там смотреть, товарищ командир? Туман кругом, а скоро ещё и стемнеет. Вот давай поспешим, пока не стемнело. Для себя Влас уже решил, что к могиле зверобой с собой не возьмёт, как только разведает дорогу, пойдёт сам. Зверобой ему в его деле не помощник, а скорее помеха и ненужный свидетель. Что он тогда сказал? Безголовые с безрукими, мужики с бабами. Оборотней влас не боялся, потому что не верил в их существование. Кто уж там напал на зверобоя, какой такой зверь, не его дело. Есть у него дела и поважнее. Как будет с ними справляться, пока не ясно, но нужно. Никто, кроме него, эту работу не сделает. Его это долг. А с роской с ними про оборотней, воставших мертвецов и странных зверей, он потом разберётся. Оборотни существуют, в этом он не сомневается, но что-то необычное вокруг гремучего ручья творится. Чертовщина какая-то. Да и не только вокруг усадьбы, если уж и на чистоту, но пока нельзя отвлекаться от главного, хоть и муторно, хоть и страшно. Куда дальше? Влас остановился, глянул на зверобоя. Долго ещё «Близко». Зверобой тоже встал, как вкопанный. Ох, и не хотелось ему туда, куда Власа словно на аркане тянула. «Вот по этой тропке. С одной стороны будет забор, а с другой – овраг. Место вы увидите, мимо не пройдёте. Склон там пологий, спускаться удобно и не особо глубоко. А на дне оврага, стало быть, она и есть. Могила эта». «Не хочешь со мной, Василий?» – спросил Влас, уже заранее зная ответ. Был я там уже товарищ командир, Зверобой высер выступившую налбу и спарину. Давайте я тут на шухере постою, понаблюдаю. Если кто из фрицев решит во враг спуститься, я совой три раза ухну. Вот так. Он показал, как получилось правдоподобно. На шухере, говоришь, влосу усмехнулся этому воровскому словечку. Не стояли ещё у него следователя Власа Головина на шухере. Не было в том надобности. Но сейчас всё изменилось. Вполне возможно, что зверобой ему тут пригодится больше, да и не нужны свидетели для того дела, что он задумал. Ну давай, Василий. Постой на шухере. Только ухнуть не забудь, если что подозрительное увидишь. "Обижаете, товарищ Команзир". Зверобой тоже улыбнулся, обрадовался, видать, что не нужно спускаться в авраг. "Во враг. Вы сколько там планируете пробыть?" А во взгляде читался другой вопрос. Зачем вообще, товарищ командир, прётся в это гиблое место? Не знаю, сказал Влас. Не меньше часа. Да что ж там делать-то так долго среди этих мертвеков? Хочешь узнать? Пойдём со мной. Э, нет. Вы уж сами, товарищ командир, а я тут, на шухере. На то мы и порешили. Зверобой остался в засаде, а Влас пошёл вперёд. Туман уже наползал, стелился по земле, но доходил пока до колена. Власу казалось, что идёт он не посуху, по суху, а бредёт по колена в молочные речки. Вот и журчание это странное, или не журчание, а гул. Не тот ли это звук, про который говорили зверобой с греней? Раньше он ничего подобного не слышал, или просто не обращал внимания. Трубка вывела его к тому самому склону, не обманул зверобой. и склон пологий, и овраг не глубокий, а место укромное, хоть и по близости от усадьбы. Если не знать, где искать, ничего и не найдёшь. Влас вытащил из-за пояса сапёрную лопатку, поправил автомат и начал спуск. С каждым шагом становилось всё муторнее, всё тяжелее, и от едва уловимого сладковатого духа, что поднимался вверх от земли, и от того, что предстояло сделать, Тут во враге ещё кое-где до сих пор лежал снег, поэтому и запах был такой терпимый. Но и туман тут был гуще, доходил уже до пояса, а не до колена. Поэтому волосы не увидел, за что зацепился, из-за чего едва не упал. Сначала подумал, что какая-то коряга, а как присмотрелся, стало ясно, что не коряга, а обутая в армейский сапог нога, торчащая из-под земли. И снова не обманул зверобой. Магилу фресы закидали небрежно, к своим собственным людям не проявили никакого уважения. Вот нога, вон рука, и копась особо не придётся. Зверьё уже покопалось. Сколько их там должно быть в этой братской могиле? По информации, полученной от Ефима, солдат в усадьбе было 18 человек, ещё два офицера, не считая фон Клейста, итого уже 20. Бу르гомистр и свита это на вскидку ещё дюжина. Получается тридцать с небольшим. Влас вздохнул, натянул на лицо шарф, взял в руки сапёрную лопатку. Действовать нужно аккуратно, но быстро, пока ещё хоть что-то видно, потому что включать фонарик в непосредственной близости от усадьбы опасно, может заметить кто-нибудь из охраны. Он работал быстро, сцепив зубы, где лопаткой, где голыми руками, он откопал их всех. Тридцать шесть человек, все мертвее мёртвых. Тридцать шесть мужчин и ни одной женщины. То ли от работы, то ли от чего-то ещё в ушах зашумело, курить захотелось просто невыносимо сильно. Влас уселся в стороне от разорённой могилы, сдёрнул с лица шарф, концами его вытер перепачканные в земле дрожащие руки, выбил из прихваченной у грени пачки папиросу, сунул в рот. Вот и сделано дело. Дело сделано, а результата нет. И расспросы тех, кто спасся, ни к чему не привели. Они ничего не знали. Или молчали. По злому умыслу ли или из страха, ещё предстояло выяснить. Ему ещё многое предстояло выяснить. По перепачканной грязью щеке скатилась слеза. Влаз зло стёр её тыльной стороной руки. Сделал глубокую затяжку, такую, что аж засвербело в груди. Не знал он сейчас радоваться ему или убиваться от того, что результата нет. Сердцем чувствовал, что хороших новостей для него не будет, но он же следователь, он не на сердце должен полагаться, а мозги включать. Вот сейчас докурит папиросу и подумает, очень крепко подумает, если потребуется, снова землю будет рыть, и в окрестностях усадьбы, и на территории, потому что он должен знать, потому что без правды, как ему теперь жить. За спиной что-то хрустнуло в тот самый момент, когда когда непотушенный бычок полетел к ногам. Влас обернулся с той стремительностью, которую выработал в себе еще в молодые годы. Поначалу он подумал, что это зверобой, не усидел в засаде, решил проведать, как там товарищ командир. Фигура и рост там похож, шапка меховая на голове. Раз шапка, значит точно не фриц. А потом человек шагнул к нему, и в одночасье стало ясно, что и не зверобой это, и не человек. Мужечок в грязной зале этой чем-то чёрным телогрейке, взбившейся назад и лакшапки ушанки, с худыми запястьями, торчащими из коротких не по росту рукавов. Всё это было бы нормальным, если бы не лицо. Лицо у мужечка было нечеловеческое, и не нужно быть следователем с двадцатилетним стажем, чтобы это понять, достаточно вспомнить рассказ Зверобоя. К волосу приближался не человек, а воставший мертвец. сам ли откопался или с его помощью, влась не знал. Понимал он только одно: вот это черноглазое, большеротое существо голодно, и голод его такой, что прямо сейчас нужно решать, что делать: уносить ноги или вступать в бой, потому что секунда промедления и будет поздно. Влас никогда не был трусом и не бегал от опасности, какой бы она ни была, привык смотреть своему страху в глаза. Вот я посмотрел. Глаза у страха были чёрные, как бездонные колодцы, из чувств в них был только голод. "Стой, стрелять буду", велел властно, но строго. Разумный человек 100 раз подумает, прежде чем броситься в бой, но тот человек, да и сам он прекрасно понимал, что стрелять опасно, что выстрелы могут привлечь не нужное внимание, оставалась рука пашная. Для рукопашной лучше всего годился топор, рукоять которого удобно легла в ладонь. Власть замахнулся в тот самый момент, когда мертвец с голодным урчанием бросился на него. Остро наточенное лезвие вонзилось в плечо мертвецу. Был бы он живой, уже бы криком кричал от боли. Но мёртвому видать не больно. Власть потянул топор на себя, и мертвец ринулся следом. Из раны на землю не упало ни капельки. Вот такие дела. Впору поверить в оборотни и в чёрта лысого. Только нет времени. Совсем нет. Когда тварь бросилась во второй раз, Влас уже бил не жалеючи со всей мочи. Э-э, нет. Никуда он не уйдёт, пока не разберётся, что тут такое происходит. Откуда взялось это визжащее исчадие ада? Жаль, стрелять нельзя, с автоматом было бы сподручнее. А тварь оказалась сильной. Это только на вид хлипкий мужичок, а на поверку монстра неутомимая и смертельно опасная. От одной когтистой лапы в ласу вернуться успел, а вот вторая задела, прочертила чёрным когтем борозду от глаза до подбородка, пустила кровь. То ли от вида крови, то ли от запаха её, тварь окончательно ошалела. Теперь она нападала, а в лас отбивался, крутился волчком, махал топором, что мельница крыльями. Возникло чувство, что бьётся он не с одним мертвецом, а с тремя как минимум. Ещё немного, и ему хана. Тянулась тварь к его лицу, примерялась к обмотанной шарфом шее, и кровь в жилах холодела от этого взгляда. Потому что мало осознать, что борешься ты не с живым человеком, а с восставшим мертвецом. Вот прямо сейчас, в это самое мгновение пришло понимание, если не сдюжит, не просто попрощается с жизнью, а станет закуской. А как сдюжить, если все удары, нанесённые топором, останавливают тварь лишь на мгновение, но не убивают? Мёртвое умереть не может. Вот так. В этот замах влас вложил всю свою силу и всю свою нерастраченную ярость, бил так, чтобы наверняка, но когда голова твари слетела с плеч и покатилась по земле, всё равно не сразу поверил, что победил, потому что обезглавленное тело ещё несколько долгих мгновений продолжало двигаться. Слепо шарила в пустоте руками. От тела в лаз позорно отпрыгнул, разве что не вскрикнул, как баба, а потом еще долгую минуту не решался приблизиться, пошарил по карманам, нашел папиросы, закурил. Первым делом двинулся к голове, хоть и противно, а нужно разглядеть поближе, понять, что за тварь такая на него напала. Глаза твари больше не были черными, они таращились на власа серыми бельмами. Из раскрытой пасти вывалился синий язык, как у весельняка, подумалось с отвращением. Но внимание власа привлёк не язык, а зубы. Клыки были длинные и острые, вполне себе звериные или упыриные. Последняя мысль уже не казалась ему ни дикой, ни неожиданной, впрочем, как и рассказ зверобоя больше не казался деревенской сказкой. Может и нет в гремучей ощущении оборотня, а вот упыри завелись. Откуда взялись, как появились на свет Божий? У Власа на эти вопросы не было ответов. Что-то уж больно много его вопросов в последнее время, на которые нельзя ответить, и эти два, пожалуй, даже не самые главные. За спиной зашуршало, и он стремительно развернулся, готовый в любой момент метнуть топор. "Свои, свои, товарищ командир", послышался из кустов голос зяробья. "Выходи", велел Влас. Но допор далеко прятать не стал на всякий случай. Долго вас не было, товарищ командир. Из кустов зверобой выбирался неспешно с опаской. Подумал, не случилось ли чего, решил вот проверить. Он смотрел не на Власа, а на лежащее у его ног тело, и с каждым словом голос его становился всё тише и тише. Батюшки святые. Он торопливо перекрестился, зная ж его Спросил Влас. Топор он по-прежнему держал наготове. Так это Лёнька Севалапов. Он из местных, дурачок деревенский был. Его и на фронт не забрали по слабоумию. Зверобой огляделся, увидел разрытую могилу, поссирел лицом. Это вы всё, товарищ командир. Он был среди похороненных. Отвечать на вопросы Влас не стал, ему бы на свои вопросы ответы получить. «Не было». Зверобой замотал головой. На власа он теперь косился с великой опаской, как на сумасшедшего. «Я его еще третьего дня живым-здоровым видел. От пожара он утек, но и ошивался поблизости. Я ему, помнится, сказал, чтобы в город шел. В городе у него родня есть. Да, видать, не послушался». Зверобой замолчал, а потом шепотом спросил. «А зачем вы его, товарищ командир?» «Сюда иди». Велял Влас, приседая над отрубленной головой: "Ты же охотник у нас, следопыт. Смотри, что видишь. Только внимательно смотри". Не хотелось за веробою смотреть. По всему видоизон уже сильно пожалел, что спустился во враг, но собрался с духом, подошёл к мертвецу, присел на корточки рядом с Власом. Смотрел долго и рану изучил, и не побрезговал в рот заглянуть. Влас молчал, не мешал. Сейчас ему нужно было свести воедино полученную информацию. Всё, как когда-то на службе. Вот так к этому нужно относиться. Есть преступление, и его работа преступление расследовать. И неважно, что в этом конкретном случае убийца вроде как он сам. Чуть её подсказывала, что убили жертву задолго до того, как он снёс ей голову. Мать чербожья, наконец прошептал Зверобой и распрямился. На волоса он старался не смотреть, шаря взглядом по сторонам, опасался. Волосы сам опасался. Понимал, что нужно уносить ноги, но сначала надо осмотреть место преступления, сообразу лики и показания. "Но «Ну, что скажешь, Василий?" спросил он тоном спокойным, даже деловым. В былые времена его спокойствие благотворно действовало на свидетелей. На зверобое, кажется, тоже подействовало. Или может его собственный охотничий профессионализм взял верх над страхом. Кровь странная, произнёс зверобой. Чёрная, словно бы извенание из артерий. А быть такого не может, потому что когда зверю шею режешь, кровища хлещет красная. Ногти опять же, длинные, чёрные, точно звериные, не было у Сева лапа во таких ногтях отродись. Он их сгрызал, не давал отрасти. Я это точно знаю. потому что при мне его мамка за это отчитывала. «Больше никаких странностей?» спросил влас, подводя к самому главному. «Вы про зубья, товарищ командир!» Зверобой вытер руки о штанины. «Про клыки, которых у нормального живого человека быть никак не может?» «А у кого может?» Прежде чем ответить, Зверобой долго молчал, хмурил кустистые брови, а потом сказал с какой-то отчаянной бровадой. «А я и скажу!» «Вы его порешили, а я скажу, товарищ командир. Был божий человек Ленька Сиволапов, а стал упырь. Вот хоть режьте меня, хоть к стенке ставьте, а упырь и есть. Если бы вы его не того, не завалили, он бы вас сам завалил и кровь из вас всю высосал. Я вот думаю, что та дамочка немецкая, что за мной гналась, она тоже того». «Значит, теперь еще и упырь». Влась закурил новую папиросу, задумчиво посмотрел на зверобоя. А вы ждали, что я про оборот не о песню заведу, усмехнулся зверобой. Я, может, ещё и заведу. Вспоминается мне тут кое-что. Что вспоминается? Влась аккуратно, но крепко сжал его локоть, на всякий случай, чтобы не сбежал. Давай-с и мы отсюда уйдём, товарищ командир, и я вам по дороге все свои соображения изложу. Власу и самому хотелось убраться подальше от этого жуткого места, поэтому возражать он не стал. «С оборотнем я, может, и погорячился», – заговорил Зверобой, когда они выбрались из-за врага. «Обманул я вас, товарищ командир. Выпил я самогона накануне. Немного, пол-литра всего. Так-то я уже давно в рот не брал, но тут накатило. Я аж когда ребяток гриненных через стоп перевёл, сразу же вернулся обратно в лес». Ну а что мне в отряде под ногами у вас болтаться? Я ж на сей раз был без гостинцев. Гостинцами он называл ту скромную добычу, которую изредка приносил в лагерь. Да и дела у меня оставались кое-какие. Спрашивать про дела Влас не стал, понимал, что зверобой всё равно не расскажет. И она них наткнулся на обратном пути. На кого, спросил Влас. На перебитых карателей. Я так думаю, они шли от деревни по вашу душу. Шли, да не дошли. Случилось там что-то очень странное. Вот после этого я и стал про оборотня задумываться. «Да не усмехайтесь вы так, товарищ командир. Вы дослушайтесь сначала». «Я слушаю». Влаз замедлил шаг, внимательно посмотрел на зверобоя. «Значит, соприключилось там в лесу настоящее побоище?» Зверобой понизил голос до да едва различимого шёпота. Выглядело всё так, словно бы немцы сами с собой бились. Это как? удивился Влас. А вот так. Там, если по форме судить, были и СС-овцы, и фрицы из обычных, и раны у всех пристранные. Огнестрельные были, не отрицаю. У СС-овцев вся обоим расстрелены, словно они палели не переставая, а те, что простые солдаты, Вообще без оружия. Вот вам ещё одна странность, товарищ командир». Власу подумалось, что странность это далеко не последняя, хотя куда уж больше. «Я про раны начал, да?» Зверобой рассказывал и зыркал по сторонам. «Ну так вот вам ещё одна странность. Застреленные были и с той, и с другой стороны. У солдат оружия никакого не было, а эсэсовцы полегли. Кто ж их тогда пострелял?» Дожидаться ответа зверобой не стал, продолжил. Четыре овчарки с ними были. Но вы же понимаете, товарищ командир, как каратели на охоту выходят. Влас молча кивнул, доводилось ему видеть карасельные отряды. Псы все убитые, порванные в клочья. Я ж сначала первым псину нашёл, а уж потом на ту поляну вышел. Вот как нашёл, так и подумал, что это зверь какой-то лютовал. «Потому что человек так сделать не смог бы. А потом я увидел раны на телах их хозяев». Зверобой замолчал, но молчание длилось недолго. Видно, очень хотелось ему, наконец, выговориться, рассказать то, о чём почему-то не решился говорить при Грине. «Половина эсэсовцев тоже того. В клочья». «Нет, не в клочья. Это я со страха так подумал. Глотки у них перегрызены были. Понимаете, товарищ командир?» Волоса казался начинал понимать, куда он клонит. Только у एसएसевцев. Вот вам и ещё одна странность. А с солдатами что не так? Захотелось курить, но курить сейчас было опасно, придётся терпеть. А с солдатами всё не так. Там у большинства не глотки, там головы того. Что того? Волоса начинали злиться эти театральные недомолвки. Поотрывал им кто-то головы товарищ командир Или пооткусывал. Вот прям как тем солдатам, которых фрицы в овраге закопали. Да вы же сами всё видели. Видел. И забудет это теперь очень нескоро, если вообще забудет. Понимаете теперь, почему я о звере заговорил? Власкивнул. Но это ещё не всё. Были там и другие занятные раны. У эсэсовцев? Нет. У тех солдат, что с головами остались. Грудь у них у всех была перебита. Раны такие, словно бы их закололи прямо в сердце. Чем закололи, спросил Влас. Так колом и закололи, да рещи там были не от мужиков, а насквозь. Да рещи насквозь, а у пацанов в грениных колья с собой. Сева сказал, что колья они сделали, чтобы болото пересечь, да только от заброшенной лесопилки до болота ещё часати-часать. Зачем же так загадья? Опять же, им нужно было раненого Гриню на себе тащить. Колья, лишняя и неудобная ноша, но пацаны их не бросили. Почему? Не потому ли, что знали о грозящей опасности? А почему знали? Да потому что были в гремучем ручье в то время, когда там случилась бойня. Были и кое-что видели. Почему молчали? А вот это он у них обязательно спросит, когда найдёт. «Ещё что-нибудь видел?» Влас внимательно посмотрел в наползающий со врага туман. Здесь наверху туман всё ещё доходил лишь до колена. Это хорошо. Смотреть сейчас нужно в оба. Стемнело к тому времени, как я их нашёл. Зверобой махнул рукой. Да и не рассматривал я их особо, если честно. Обшарил карманы. Что ценного нашёл, себе забрал. Но там так, по мелочи. «Оружие?» Влас вперил в зверобоя внимательный взгляд. «Так не было!» «Не темни, Вася! Я тебя как облупленного вижу! Что с автоматами сделал?» «Спрятал!» — выдохнул зверобой. «В надёжном месте, товарищ командир! Решил, вот буду в отряд возвращаться, тогда с собой прихвачу! Вам же оружие завсегда пригодится!» «Вот же ты жук, Василий!» — сказал влас со злостью. «Крохобор ты, а не охотник! Хорошо, если вообще не пособник!» Пособник обиделся зверобой. Да что вы такое говорите, Влас Петрович? Если я сам по себе, так это не значит, что я не оказываю посильной помощи. Вот вас в беде не бросил. Не бросил. Только пришёл, когда дело было уже сделано. Специально выжидал или так получилось? Ох, те мне зверобой сказки рассказывает, а самого главного не говорит. Еле сказки сейчас важнее спрятанных автоматов. Влад крепко задумался.